Глава 37 Нина забрала уже слегка увядший букет, а Алена помогла мне раздеться. Как в доме? Все спокойно? Все хорошо, госпожа Натали. Никто не приезжал? Аккурат, после вашего отъезда прибыл господин, с которым мы Давича по лесу гуляли. Только узнав, что вас дома нет, сразу уехал. Он что-нибудь говорил? С ним госпожа Ольга беседовала. А о чем мне неведано, Меня как раз на кухню послали. Переодевшись в ночную сорочку, я взяла свечу и отправилась к сестре. Мне не терпелось поделиться с ней своими эмоциями и заодно узнать, зачем приезжал Митрий. Вот только Лёлька давно спала. Я немного постояла у кровати сестры, подоткнула ей одеяло и отправилась к себе». Уснула, как только голова коснулась подушки. Всё же день выдался довольно насыщенный. Разговоры до утра подождет. Вот только утро выдалось не менее хлопотное. Окно в спальне было приоткрыто еще с вечера. Сквозь сон до меня донеслось конское ржание, а потом отголоски ругани. Женский голос бронился, что-то выговаривая своему собеседнику. Я сразу узнала нашу экономку Нину. С кем это она там? Второй голос, мужской, в ответ лишь оправдывался, бубнил о задании хозяйки. «Да это же Прокопий!» Нашлась пропажа. Я аж подскочила с кровати, вспоминая, куда и зачем я его посылала. Накинув халат прямо на ночную сорочку, сунула ноги в тапочки и помчалась вниз на улицу. «Прокопий!» Я выскочила на крыльцо и резко остановилась. Управляющего было не узнать. Одежда мятая, в каких-то пятнах, волосы и борода всклочены, лицо опухшее, под глазами залегли тени. Но это еще не все. От него так несло перегаром, что пролетающие мимо комары падали замертво. Увидев меня, управляющий широко улыбнулся, кланяясь. «Доброго утречка, барыня! Исполнил все, как вы велели!» «Как результаты?» Я старалась лишний раз не дышать, тут же себя одернув. Подумаешь, дух не нравится. Человек вон вовсе своим здоровьем рисковал. «Дозвольте сначала привести себя в порядок, а уж потом к вам с докладом». «Да-да, идите». Я махнула рукой, потому что, несмотря на легкий утренний ветерок, дышать становилось все труднее. Я успела переодеться в легкое утреннее платье и выпить на террасе чаю. Прокопий тоже не терял времени даром. Явился ко мне в свежей одежде с еще мокрыми после мытья волосами. И хотя на лице все еще оставались следы его недавнего времяпропровождения, выглядел он уже намного приличнее. При этом он старался не подходить ко мне слишком близко, так что запах я от него больше не чувствовала. Но самое главное, все было не зря. Сразу два заведения готовы торговать нашей продукцией. На первых порах под реализацию, а там как пойдет. Когда они могут принять товар? Да хоть сейчас? Но тебе нужно отдохнуть. Да на отдыхался уже. Еще с ночи на телеге задремал. Так меня к гнедой домой привез. Тут быстро действовать нужно, чтобы не передумали. Договорились, что он прямо сейчас отвезет первую партию в одну из таверн и проследит, чтобы грибы сегодня раздавали всем желающим бесплатно. А там видно будет. Распробуют дубовцы закуску, значит, и торговля пойдет. А если нет, буду думать, чем их еще завлечь. Например, с солёными огурцами и помидорами. Не знаю почему, но тут на зиму из соли заготавливали только квашеную капусту. Нужно это исправить. В усадьбе уже все оценили вкус малосольных огурчиков. Загрузив на телегу два ведра соленых грибов, Прокопий уже собирался ехать, но вдруг спохватившись, полез к себе за пазуху. «Чуть не забыл. Вам ответ!» — из мэрии пришел. Он протянул мне изрядно помятый и чем-то заляпанный конверт. Пахло от него тухлой рыбой и брагой. Меня едва не стошнило. Взяв его двумя пальчиками, я передала конверт Алёнке. «Положи в моем кабинете у открытого окна. Пусть выветрится». Брать его в руки сейчас не было никакого желания. Ждала я ответа целый месяц, подожду еще пару часов. Тем временем в гостиную спустилась Ольга, и я велела накрывать стол к завтраку. Сестрица не утерпела и сразу принялась расспрашивать меня о свидании. «Как романтично!» Ахала она, узнав, что для нашего ужина Алекс выкупил целый ресторан. «У тебя вроде тоже гости были?» Спросила, закончив свой рассказ. «Да», — кивнула она. «Митрий приезжал». А «Тебя спрашивал». «И что ты ему сказала?» «Что ты в город уехала. Когда вернешься, не знаю». «А он?» «Он почти сразу уехал». Я внимательно посмотрела на Лёльку. У меня сложилось впечатление, что она что-то не договаривает. Мы договаривались с Митрием об утренних прогулках. А его до сих пор нет, и это странно. Хотя у него тоже могут быть свои дела. И все же время от времени я прислушивалась, не едет ли коляска. Но все было тихо. Митрий так и не приехал. Я не находила себе места, словно была в чем то перед ним виновата. Время близилось к обеду, а я ничего так толком и не успела сделать. Пора было собираться на второе свидание с Алексом. Интересно, что он придумал в этот раз? И вроде я должна была радоваться, но предвкушения, как вчера, увы, не было. Наверное, именно поэтому платье я надела попроще и с прической не заморачивалась, решив надеть шляпку. Сегодня Алекс приехал за мной сам. Одет был легко и слегка небрежно, как для прогулки. Ольга вышла меня провожать и тотчас пристала к нему с вопросами. «А куда вы поедете? А что это за короб коляски стоит? А вы надолго?» Вопросы сыпались из нее, словно горох. Алекс все отшучивался, говорил, что не хочет портить мой сюрприз. Поэтому я до последнего не знала, куда мы отправляемся. И очень удивилась. Когда, подъехав к городским окраинам, мы свернули на проселочную дорогу и стали вновь удаляться от города. Спустя примерно полчаса снова свернули и оказались на берегу реки. Место располагалось на небольшой возвышенности. Внизу, под пологим берегом, блестела на солнце водная речная гладь. За рекой раскинулись бескрайние поля и луга, а чуть дальше — Дубовск. Отсюда город казался совсем крохотным, словно пряничным. Такие обычно рисуют на праздничных открытках. «Как красиво!» — вырвалось у меня. «Я знал, что вы это оцените». Алекс подошел сзади, кладя ладони на мои плечи. Было в этом жесте что-то собственническое, словно он заявлял на меня свои права. И вроде все хорошо, как и должно быть, но от чего то неловко. Я аккуратно высвободилась, пройдя по берегу до стоящей неподалёку деревянной беседки. Судя по накатанной дороге, это было излюбленное место горожан. Возница уже принес сюда большой плетёный короб и две корзины, выкладывая на стол их содержимое. Увидев посуду, я поняла, что меня вывезли на пикник. Стол накрыли скатертью, а лавки застелили пледами. Я взялась помогать раскладывать еду на тарелке. Удивительно, но в корзинах поместился полноценный обед, и он даже был еще теплый. Только мы сели за стол, как со стороны дороги послышался стук копыт. Минутой позже показался и всадник. Митрий, вырвалось у меня, когда он подъехал ближе и приподнял шляпу, здороваясь. Рад вас видеть! Митрий соскочил с коня, передавая повод подоспевшему вознице. Позвольте присоединиться. «Как вы тут оказались?» В отличие от меня, Алекс явно был не очень рад его появлению. Лекарь велел мне больше дышать свежим воздухом и вести активный образ жизни. Как выяснилось, долго гулять с больной ногой у меня не получается. Поэтому я решил попробовать верховую езду. Но, кажется, переоценил свои силы. Раны дают о себе знать, и мне требуется передышка. «Что это у вас тут? Перепила? Позволите?» «С этими прогулками я голоден, как волк!» Митрий бесцеремонно пододвинул к себе одну из тарелок и начал накладывать на нее всего понемногу. При этом еще и умудрялся рассказывать нам о своей прогулке. О том, что встретил неподалеку косули с детенышами, и о том, что конь сам вышел на берег реки. «Представляете, как я обрадовался, увидев вас! Так пить хочется!» Он взял графин и наполнил свой стакан. Я видела, как его болтовня злит Алекса, но сделать тот ничего не мог. Так наше свидание плавно перешло в дружескую посиделку. А когда Сент-Вилар заявил, что пора возвращаться, Митрий даже обрадовался. «Вот и отлично. Я с вами поеду. Нога так ноет, зараза. Видно, к дождю». Поэтому в коляске мы тоже ехали втроем. Причем я и Митрий на удобном диванчике, а Алекс на сиденье для слуг. А всё потому, что Митри со своей больной ногой просто не смог сам разместиться. А меня, как единственную даму, никто бы не посадил. Вот Алексу и пришлось выбирать. Верхом на коне, которого привязали позади коляски, или сиденье для слуг. Возле города Сент-Вилар попытался высадить Митрия. Но тот заявил, что я обещала дать ему почитать рукопись о грибах, и он готов забрать ее прямо сейчас». И хотя я ничего такого ему, конечно, не обещала, но сама от себя не ожидая подтвердила. «Да, если вам удобно, можете взглянуть на рукопись сегодня». «Мне очень удобно», — заявил Митрий, откидываясь на спинку сиденья, вытягивая ногу так, что Алексу и вовсе пришлось передвинуться в самый угол. Когда мы подъехали к усадьбе, Сент-Вилар первым успел выбраться из коляски и подать мне руку. После этого... Руку он мою уже не отпускал, устроив ее на сгибе своего локтя и сверху еще придерживая ладонью, чтобы не сбежала. Вежливость требовала пригласить своих спутников в дом. Так мы и вошли. Я с Алексом под руку, а следом прихрамывающий Митрий. Весь оставшийся день нам с Ольгой пришлось их развлекать. Никто из мужчин не хотел уезжать первым. Дошло до того, что после ужина я буквально выставила их из дома. «Господа, вечереет, Уже слишком поздно. Нам с сестрой пора отдыхать». Вышли на улицу они тоже вдвоем, прямо как Шерочка с Машерочкой. Правда, на крыльце, целуя мою руку, напомнил. «Вы должны мне еще одно свидание. О месте и времени я сообщу дополнительную». Бросив торжествующий взгляд в сторону Митрия, он с гордо поднятой головой селся в свою коляску. Но тот тоже не остался в долгу, целуя кончики моих пальцев и поинтересовался. «Как насчет утренней прогулки?» «Если ваше здоровье позволит», — улыбнулась в ответ. Митрий неловко забрался на коня, которого придерживал под усцы наш конюх. А дома мужчины отъехали одновременно, помчав по дороге, то и дело обгоняя друг друга. «Прямо как дети малые», — вздохнула я, отгоняя надоедливого комара. «Алена, приготовь мне ванну, что-то я сегодня устала».